Осень в Сигульде. Свисаю с вагонной площадки. Прощайте, прощай моё лето. Пора мне на даче стучат топорами. Мой дом забивают дощатый. Прощайте. Леса мои сбросили кроны, Пусты они и грустны, Как ящик сакардеона. А музыку унесли мы, люди, Мы тоже порожни, уходим мы, Так уж положено из стен матерей И из женщин этот порядок. Извечь. Прощай, моя мама, у окон ты станешь прозрачна, как кокон. Наверно, умаялась сзади, присядет друзья и враги. Бывайте, good bye, из меня сейчас со спистом вы выбегайте. И я ухожу из вас, у Родина. Попрощаемся, буду звезда, ветла. Не плачу, не вопрошай-ка. Спасибо, жизнь, что была на стрельбище в десять баллов. Я пробовал выбить сто. Спасибо, что... Аш, избаса. Матте риждес. Спасибош. То прозрачны мои лопатки. Входило прозренье, как в резиновую перчатку красный мужской кулак Андреева-Знесенский будет побыть бы не слово, не бульдиком ещё на щеке твоей душный Андрюшкой спасибо что в роще осенней ты встретилась что-то спросила и савала кла за шеи а он упирался спасибо я уж Спасибо за осень, что ты мне меня объяснила, Хозяйка будила нас в осень, А в празднике сипла босила Пластинка блатного пошива. Спасибо. Но вот ты уходишь, уходишь, Как поезд отходит, уходишь Из пор моих пол. Уходим. Мы врозь друг из друга уходим, чем нам этот мир не угоден. Я знаю, что мы повторимся в друзьях и подругах в травинках. Нас этот заменит и тот. Природа боится пустот. Спасибо за сдутые кроны. На смену придут миллионы. За ваши законы. Спасибо. Спасибо. Но, женщина, но, женщина, мчится по склонам, как огненный лист за вагоном спаситель.